Глава 9. На драконологии, стоявшей у нас первые лекции после традиционного круса и размахивания мечами у магистра Краша, нам принялись рассказывать о том, как пройдет завтрашний призыв. Но несмотря на умиротворяющий голос магистра Магнуса, многократно заявившего, что волноваться не о чем, и никакая опасность нам завтра не грозит, меня потряхивало от напряжения. Мы то и дело переглядывались с рис, потому что ничего совсем простого в призыве, как утверждал магистр Магнус, а перед ним и другие преподаватели, я не увидела. Но, возможно, причина моей нервозности была в том, что мне плохо спалось этой ночью. Вернувшись вчера в академию, сперва я в общих чертах рассказала о произошедшем на приеме у мэра подруги. Затем пришлось обо всем поведать еще и Розмарис Айрин а потом и другим девушкам, потому что целительницы, конечно же, накинулись на меня с расспросами. Им хотелось знать всё до мельчайших подробностей, и мне пришлось рассказывать. Естественно, о прозрачном существе, с которым я вступила в контакт, говорить никому не стало. Заодно мне не хотелось вмешивать в это дело и Дебору, но без ее участия рассказ терял какой-либо смысл, так что пришлось упомянуть и о ее роли, убрав особо деликатные подробности. Например, о задуманной попытке убийства говорить я не стала. Упомянула лишь, что Дебора подкарауливала меня в саду, но ничего не сделала. Мы просто поговорили по душам о ее отце и участии Дебора во всей этой истории. Даже до драки не дошло, хотя та была наусь конаселией. Затем я упомянула о Кайде, не взявшего на себя роль спасителя семьи Шторм, пообещав сделать все, что в его силах. Девушки от его поступка пришли в восхищение но до конца прегрешения лорду Ричару так и не простили. Наконец, меня все же оставили в покое, и я отправилась в кровать, прихватив с собой несколько книг. Рис давно уже спала, я же, включив магический светлячок над кроватью, принялась разыскивать сведения о странных существах туманного предела. Но ничего путного так и не обнаружила, поэтому отложила книги в сторону, выключила свет и проворочилась почти до рассвета. Зато после лекции, вместо того, чтобы переживать о завтрашнем призыве, обсуждая его с Рис и новыми подругами, а также слушать рассказ бывалых всадниц, время от времени заглядывавших в нашу комнату, я получила приглашение от Мартина Вебера. Мы с Рис как раз дошли до общежития, когда меня нагнал с этим известием секретарь. Но сжав в руке протянутый им цилиндрик и поблагодарив за переданное приглашение, Я прекрасно понимала, что ничего путного из нового сеанса у декана все равно не выйдет. И до глубин моей памяти с его помощью не добраться, потому что слишком уж все запуталось и перемешалось. Хорошо, с Деборой я более-менее разобралась. Селью решила обходить стороной, словно ядовитого тарантула, от которого непонятно, что ожидать. Хотя Кайден снова пообещал мне ее приструнить. Понимала, что никаких доказательств против леди Венслер нет так что придется терпеть ее ненавистное присутствие. Зато имелось странное существо, выпустившее присуски и присоединившееся к моей спине в тех местах, где располагались две татуировки ромашки. Они все еще немного зудели после вчерашнего, но это было приятное ощущение. Я прекрасно осознавала, что не могла рассказать об этом дикану или же позволить тому заглянуть в мою голову и увидеть царивший там хаос. Вместо этого мне придется разбираться во всем самой. По версии магистра Дальмайера, подтвержденной учебником по мирозданию, подобные татуировки на спине носили сильнейшие маги туманного предела. Теперь мне стало ясно, для чего они нужны. Это было место для контакта с невидимыми, но разумными существами. Но если так, то. Выходила, я принадлежала к туманному пределу. Тогда каким образом я очутилась на Чаверте? И почему на моем запястье появился знак призыва, имевший прямое отношение к Нирлингу? И еще при здесь красные виверны, явившиеся за мной аж в Академию Эллирена, если они обитают в Кхимере? Я ничего не понимала. Кроме одного, мне стоило держать рот на замке. Но тут явился еще и Кайден, как раз в тот момент, когда я отправила Рис в общежитие отдав ей свою сумку с учебниками а сама собиралась воспользоваться портальным переходом тут мимо меня пролетел зигурт приземлился на плацу возле общежития и я решила дождаться когда ко мне подойдет кайден мне не терпелось узнать от него новости насчет деборы и ее отца я решил этот вопрос явившись произнес кайден сделал для Терренса шторма все что было в моих силах Дальше этим делом будут заниматься мои поверенные. Но я просмотрел бумаги, думаю, правда, на стороне Дебора и ее семьи. «Спасибо», — с чувством произнесла я. «Семья Шторм никогда тебя не забудет, как и драконьи боги. Уверена, они по достоинству оценят твою доброту». Кайден ухмыльнулся, по его лицу было видно, что ему глубоко наплевать на всех вышеперечисленных. «Неплохо бы это обсудить», — произнес он. Можно сказать, вчера я безвинно пострадал по твоей просьбе, решая проблемы чужих мне людей. «Не понимаю, в каком месте ты безвинно пострадал?» — насторожилась я. «Потому что я занимался не тем, чем мне хотелось бы. Не показал тебе край, как собирался сделать. Не попытался тебя поцеловать и верить такер. Не получил заслуженную пощечную и множество других удовольствий. Не кажется ли тебе, что ты задолжала мне свидание?» Мне так не казалось, но я прекрасно понимала, что переспорить или доказать обратное Кайдену у меня все равно не получится. Поэтому я трусливо разломала цилиндрик и сбежала в вспыхнувшее кольцо магического перехода, сразу же очутившись в кабинете Мартина Вебера. Меня уже ждали, но на этот раз обстановка в кабинете Мартина Вебера претерпела серьезные изменения. Шторы на окнах оказались задернуты и повсюду горели свечи а вовсе не магические огоньки. Заодно приторно пахло благовониями, словно я вновь очутилась в нашей церкви, с который которой любил так страстно проповедовать отец Такер, обвиняя человечество в страшных грехах. А Эйвери Такер — худшую представительницу этого человечества с особенной силой. Навеянные сладковатым запахом воспоминаний о жизни на Чаверте моментально разрушили атмосферу уюта, которую, подозреваю, пытался создать Мартин Вебер. Голову сдавило тяжелым обручем. Дыхание перехватило. Но я, конечно же, промолчала, ничего ему об этом не сказала. Отдышавшись, выдавила из себя улыбку, после чего заявила, что все выглядит очень уютно. Как я и думала, старался Мартин Вебер исключительно ради меня. Пояснил, что дальнейшие наши сеансы будут проходить в менее официальной обстановке потому что ему хочется, чтобы я почувствовала себя как дома. Ну что же, я почувствовала. Хотя мечтала забыть об этом «доме» навсегда. «Позволь мне угостить тебя кофе», — произнес Мартин Вебер, не догадываясь, что происходит в моей голове. И я дала свое согласие. Пока дикан хлопотал с магией, кофейником и чашками, я подошла к книжным полкам, решив посмотреть, не найдется ли в его библиотеке нужных мне книг. Вдруг я обнаружу что-то вроде «Монстры туманного предела», полный справочник с описаниями и характеристиками, или же невидимые разумные существа с присосками, как правильно наладить с ними контакт. Ничего похожего, конечно же, не было. Вместо этого я наткнулась на золотистую рамку с магическим импринтом. Знала, что это такое, видела в ювелирной лавке, которую мечтал с моей помощью ограбить тукан но я отказалась взламывать замки и снимать магическую сигнализацию, а у него ничего не вышло. В подобных рамках, с помощью иллюзорной магии, подпитываемой энергетическим артефактом, на долгое время, до тех пор, пока хватало действия артефакта, запечатлевались образы людей или дорогие сердцу владельца картинки. В импринте на полке декана я увидела светловолосую, удивительно красивую и немного печальную девушку в синем платье. Она стояла на краю утёса, вдалеке виднелось море облаков, а ветер шевелил ее распущенные золотистые волосы. Тут Мартин Вебер кашлянул у меня за спиной. И я сделала вид, что не заметила ничего странного. И вообще в чужие личные дела совать нос не в моем характере. Вместо этого я рассматриваю книги на полках. И то, что импринт появился только сегодня, а еще то, что у девушки в рамке было несомненное со мной сходство, не имеет ко мне никакого отношения. По просьбе декана я уселась в ставшее привычным кресло, затем поблагодарила его за угощение. На маленьком столике стояли не только две чашки горячего кофе с молоком, но еще и пирожные. Мартин Вебер все таки вспомнил, что я не люблю шоколад, поэтому позаботился о другом угощении. Попивая кофе и несколько раз поблагодарив за чудесные сладости, я поглядывала в его сторону и гадала. Неужели эти изменения в нашем сеансе, его забота, выходящая за рамки отношений декан студентка тающие во рту корзиночки с заварным кремом и импринт девушки в синем платье имеют отношение к тому, что Мартин Вебер увидел на вчерашнем приеме у мэра. Увидел и осознал, что мы с ней в чем-то похожи. Эйвери, произнес он, когда я допила кофе. На этот раз мы проведем наш сеанс немного по-другому. Я придумал новую стратегию, потому что старая перестала приносить результаты. Подозреваю причина в том, что ты не до конца мне доверяешь, и это нам стоит исправить. Если не возражаешь, я расскажу немного о себе, чтобы ты узнала меня получше». «Не возражаю», — качнула головой. «Но сперва поведай мне о том, как тебе живется в Академии». Все хорошо. Мне не на что жаловаться». Ходили слухи. Они все время ходят, господин декан. Он едва заметно поморщился. «Во время наших сеансов зови меня по имени. Пусть это будет первым шагом по мостику доверия между нами». «Но я уверен, это, несомненно, приведет к лучшим результатам в ментальной магии», произнёс декан. И на его губах заиграла легкая улыбка. Я раскрыла рот, почувствовав подвох. Договорились, Мартин. Смирившись, сказала ему. «Значит, у тебя все в порядке? Но я слышал, что у вас вышел небольшой конфликт с леди Винслер». «У меня с ней все хорошо», — сказала ему. «Возможно, у леди Винслер со мной не очень-то, но это уже ее проблема». Дикан усмехнулся. «Значит, не расскажешь». «Мне не о чем вам рассказывать. Пожалуй, я плечами». Вместо этого он почему-то принялся рассказывать о себе. Я узнала, что он вырос и учился в столице Нерлинга, огромном и великолепном городе Нерри. Закончил с отличием столичную академию магии, призвал дракона в начале второго курса. Затем по окончанию попал на практику в летный военный корпус. Там он встретил свою любовь, тоже всадницу. Они с ней были истинной парой, и их драконы приняли друг друга. Затем случилось очередное обострение в отношениях с Кхимером. Война вновь начала терзать окраины Нерлинга, и в одном из боёв Мартин потерял свою Вивьен. Я был далеко от неё. В это время наше крыло выполняло другую задачу. Но я знал, что с ней случилась беда. Мы с Эршером почувствовали это моментально. То, что их не стало. Вивьен и ее драконица. После этого они долго не могли утешиться. Мартин ушел из корпуса, едва закончилась его практика, но все таки нашел в себе силы принять предложение ректора Грона, друга их семьи, и отправился на Иллирен. Сперва преподавал, но через какое-то время в одном из боёв они потеряли предыдущего декана, и Мартину предложили занять его место. Посчитали его лучшей кандидатурой, и он многое сделал для академии, чтобы оставаться на этой должности до сих пор. Немного помолчав, я поблагодарила его за столь откровенный рассказ. С тех пор прошло почти пять лет, но мы с Эршером все еще скорбим. Хотя в последнее время у меня появилась надежда, добавил он, и больше ничего говорить мне не стал. Вместо этого предложил мне заняться тем, зачем я сюда пришла, провести еще один ментальный сеанс, погрузиться в мое прошлое, Но на этот раз, по его новому плану, он станет держать меня за руку. Но несмотря на то, что Мартин сжимал мою ладонь в своих уверенных руках, уговаривая меня довериться и не закрываться, ничего не получилось. Все вышло как раз наоборот. И дело было не только в том, что у меня имелось слишком многое, о чем я не собиралась ему рассказывать. Меня не оставляло ощущение, что, когда я закрыла глаза, Мартин вглядывался в мое лицо выискивая в нем черты погибшей невесты. Но я была вовсе не его, Вивьен. Не той, которую он потерял. А сейчас вознамерился найти ей замену. Поэтому я не только не расслабилась, но еще и порядком напряглась. И никакие воспоминания, конечно же, меня не посетили. Наоборот, я не могла дождаться, когда закончится наш сеанс и наша встреча. И я сбегу из этого наполненного благовониями и чужими воспоминаниями кабинета. Все в порядке», — успокаивающе произнес Мартин, когда я нервным голосом констатировала, что снова ничего не получилось. «Мы с тобой станем видеться так часто, как только будет позволять мое расписание». «Подозреваю, вся причина в том, что ты переживаешь из-за завтрашнего призыва». «Немного переживаю», — соврала ему, хотя о призыве и думать забыла. «Тебе не о чем волноваться, Эвери». Я дам сопровождающие человека, в ком уверен на сто И он проследит, чтобы все прошло должным образом. К тому же остальные всадники будут патрулировать неподалеку, так что... Спасибо вам, Мартин. С чувством отозвалась я, после чего все таки сбежала, сославшись на многочисленные рефераты, которые успел задать нам к завтрашнему утру магистр Дальмайер. Сказал, что его совершенно не волнует, что мы отправляемся в места обитания диких драконов и чтобы работы были на его столе перед вылетом. «Да завтра, Эвери», — улыбнулся декан. Хотел дать мне еще один цилиндрик пространственного перехода, но я внезапно поняла, что не выдержу больше ни секунды в этом месте. Поэтому, скомкано попрощавшись, выскочила наружу, не забыв закрыть за собой дверь, после чего быстрым шагом направилась к лестнице. Думала прогуляться до общежития, а заодно проветрить голову и сделать это в одиночестве. Но снова ошиблась потому что в конце коридора меня поджидал Кайден Ричер. Стоял и смотрел на то, как я тащилась ему навстречу, потому что другого выхода из здания факультета не существовало. А до портальной магии мне было так же далеко, как от Элерена до суши. Затем мы молча пошли к выходу, и Кайден открывал передо мной двери. То-то я все не мог понять. Гадал, в чем причина твоего отношения и почему ты постоянно меня отталкиваешь. Наконец, разрушив повисшее молчание, произнес он. «Теперь я знаю, кто мой соперник». «Прошу тебя, дай мне покоя», — взмолилась я. Дам, согласился он. «Выспись, и завтра на призыве сделает то, что подсказывает тебе сердце. Затем мы станем ждать твоего дракона». Кайден склонил голову и уставился мне в глаза. Черный или красный», — произнес он. И ответ на этот вопрос расставит все по своим местам. Но я знаю, что будет черный. Ты говоришь загадками, пробормотала я, после чего взяла и в очередной раз позорно от него сбежала. Мы как раз вышли из здания факультета, и я припустила по дорожке на полной скорости. Правда, сперва заявила, что меня ждет риса, и вообще пусть только попробует за мной увязаться. Ему все равно меня не догнать потому что, по словам магистра Краша, в Академии Эллирина нет никого равного мне в беге. «До завтра, Эви!» раздались в спину прощальные слова Кайдена. А потом я бежала и думала о всяко-разном. О произошедшем в кабинете декана. О загадке черного и красного дракона. И еще о том, что будет, когда один или другой прилетят на мой зов. Если, конечно, вообще кто-либо прилетит. Да из чего Кайден решил, что мой дракон может быть только таких цветов? ведь существовали еще и зеленые, и серые. Затем принялась размышлять, кого даст мне завтра в сопровождающие декан Вебер. Внезапно подумала, что не отказалось бы, чтобы им все таки оказался Кайден. Пусть лорд Ритчер навязчив и порядком меня смущает, но я не сомневалась в том, что призыв именно под его надзором пройдет так, как нужно. Но все вышло совсем по-другому, и моим сопровождающим оказался вовсе не он.